Мы летели прямо, но не очень быстро. А туман становился все гуще и гуще, так что Джим казался сквозь него каким-то неясным и лохматым и дымным. Была мертвая тишина. Мы говорили шепотом, и нам было жутко. По временам Джим кричал ⁇ Немного повыше, Марстом, повыше ⁇ И мы поднимались фута на два и пролетали над плоской кровлей какой-нибудь мазанки, а на ней лежали люди, которые только что начинали просыпаться, зевать и потягиваться. А однажды какой-то молодец только было встал на свои задние ноги, чтобы получше зевнуть и потянуться. Мы хватили его в спину и сбросили с крыши. Мало-помалу, когда прошло около часа, и тишина по-прежнему была мертвая, и мы напрасно прислушивались, за затаив дыхание. Туман немного рассеялся, и Джим завопил в ужасном испуге. «О, ради бога! Летайте назад, Марс Том. Тут самый огромный великан из тысячи и одной ночи идет к нам!» и опрокинулся вверх ногами в лодку. Том дал задний ход, И когда мы остановились, человеческое лицо величиной в дом смотрело в лодку, как будто какой-нибудь дом заглянул в нее своими окнами так, что я упал и обмер. Должно быть, я даже по-настоящему умер и скончался на минуту или на две, но потом опомнился и вижу, что Том зацепил багром за нижнюю губу великана и таким способом удерживает шар а сам задрал голову кверху и рассматривает это ужасное лицо. Джим стоял на коленях, сложив руки, уставившись на чудовище, точно молил его о пощаде и шевелил губами, но не мог выговорить слова. Я взглянул, и чуть было опять не обмер. Но Том говорит, «Он не живой, дурачье! Это сфинкс!» Никогда еще Том Не выглядел таким маленьким, вроде мухи. Но это казалось потому, что голова великана была такая громадная и суровая. Суровая! Да! Но уже не страшная, потому что, вглядевшись, можно было заметить, что это благородное лицо. И как будто грустное, и вовсе не думает о вас, а о каких-то других и более вкусных вещах. Оно было каменное, из красноватого камня, а нос и уши у него были отбиты, и это придавало ему обкусанный вид. И от этого вам было еще более жаль его. Мы постояли перед ним, потом облетели вокруг него и над ним и нашли его очень величественным. Голова его была мужская, а может быть и женская, А тело тигра 125 футов длиной и между передними лапами помещался красивый маленький храм. Весь он, кроме головы, был засыпан песком. Целое столетие, может быть, тысячелетия, и только недавно его отрыли и нашли, этот маленький храм. Какая пропасть песка понадобилась! чтобы зарыть это создание. Я думаю, почти столько же, сколько потребовалось бы, чтобы зарыть пароход. Мы высадили Джима на самой Маковке с американским флагом для охраны, так как находились в чужой земле, а затем стали летать по всем направлениям, разыскивая то, что Том называл «эффектами, перспективами и пропорциями», А Джим тем временем усердствовал, принимая всевозможные позы и положения, но всего лучше выходило, когда он становился на голову и выделывал ногами разные штуки, полягушечьи. Чем дальше мы отлетали, тем меньше становился Джим и тем величественнее Сфинкс, пока наконец мы видели, так сказать, булавку на куполе. Таким путем, говорил Том. Перспектива дает правильные пропорции. По его словам, друзья Юлия Цезаря не знали, чем он велик, потому что находились слишком близко от него. Мы отлетали все дальше и дальше, так что, наконец, Джима совсем не стало видно, и тогда-то нам бросилось в глаза все благородство огромной фигуры, смотревшей с высоты на низкую долину так спокойно и величаво и одиноко, и все жалкие лачушки и другие предметы, разбросанные вокруг нее, исчезли и скрылись, и ничего не оставалось кругом, кроме далеко раскинувшегося бархата песка. Тут было подходящее место, чтобы остановиться, и так мы и сделали. Мы провели здесь полчаса, смотрели и раздумывали, но оба ничего не говорили, потому что для нас было что-то странное и торжественное в мысли о том, что сфинкс глядел на эту долину и думал свои вещи и думы тысячи лет, и никто до нынешнего дня не разгадал их. Наконец я взял подзорную трубку и увидел, что какие-то черные фигурки копошатся вокруг него на бархатном ковре, а другие взбираются к нему на спину. Заметил также два или три клуба белого дыма и сказал тому, чтобы он посмотрел. Он сделал это и говорит. Это жуки. Нет, постой. Это... Да это, кажется, люди. Да, это люди. Люди и лошади. Они приставили длинную лестницу к спине сфинкса. Что за странность? А теперь взбираются по ней. А вот опять клубы дыма. Это оружейные выстрелы. Гек. Это они Наджима. Мы схватились за машину и понеслись на них вихрем. Мы были там в одно мгновение, со свистом слетели к ним, и они кинулись в рассыпную кто куда, а те, что взбирались по лестнице, полетели вверх тормашками. Мы взлетели наверх и нашли Джима на макушке головы. Он совсем из сил выбился и еле дышал частью от криков о помощи, частью с перепуга. Он выдержал продолжительную осаду, которая длилась целую неделю, по его словам. Но этого не было. Это только показалось ему, потому что уж очень они его доняли. Они стреляли в него, осыпали его пулями, но не задели. И когда убедились, что он не хочет вставать, а пули не могут попасть в него, пока он лежит, притащили лестницу. И тут он увидел, что пришел ему конец, если мы не поспеем на помощь. Том был в большом негодовании и спросил его, почему же он не показал им флаг и не потребовал именем Соединенных Штатов, чтобы они оставили его в покое. Джим отвечал, что он так и сделал, но они не обратили никакого внимания. Том сказал, что заявит об этом в Вашингтоне и прибавил. Увидишь, что им придется извиниться за оскорбление флага и вдобавок заплатить удовлетворение. Что такое удовлетворение морстом? Спрашивает Джим. Наличные денежки, вот что это такое. Кому же они следовают морстом? Нам! А кому следует извинение? Соединенным Штатам. Впрочем, мы можем выбирать любое. Мы можем получить извинения, если захотим, а правительству предоставить деньги. А сколько денег, Марстом? Ну, в таком важном случае, как этот, по крайней мере, по три доллара на брата, если не больше. Ну... «Мы лучше возьмем деньги, морстом. На что нам извинение? Ведь и ваше такое мнение. И твое, Гек!» Мы потолковали об этом и решили, что и то, и другое лестно. Так уж лучше мы возьмем деньги. Для меня это было совсем новое дело, и я спросил Тома, всегда ли страны извиняются, если в чем-нибудь проштрафились? «Да, маленькие всегда», — ответил он.